Полина Измайлова «Покорить разведенку, укротить генерала» Озвучила Семёнова Рита Глава 1 Лида, ну, Лидка, прости меня Да, паразит, негодяй, давай, ругай меня, только прости Новиков, хватит, а, оставь меня в покое Смотрю на бывшего, сидящего в инвалидной коляске И ничего не ёкает, от слова совсем Форму надел, медальки какие-то нацепил, даже побрился Непонятно только, чего он от меня хочет. Два года прошло после его измены и развода, который вымотал меня. Если бы я могла, бросила бы ему в морду эти долбанные алименты, доля в квартире и все остальное. Если бы я могла. Но на моем издивении ребенок. Сын, который буквально за полгода до этого перенес сложную операцию. Я должна была думать о сыне, о моем Женьке. Его отец о нем не думал, а я должна была. Боролась буквально за все. Каждый рубль, каждый метр да уж если бы я знала что лихой лейтенант который буквально на абордаж меня брал в любви клялся серенада у медицинской академии пел окажется такой вот циничной и бездушной мразью увы если бы молодость знала да я тоже его любила замуж по любви выходила знала что ждет меня нелегкая доля офицерской жены но с моей профессией военного доктора это в принципе было как раз не так страшно Понимала я, что без работы не останусь в любом, даже в самом захудалом гарнизоне. Правда, мечты о хирургии пришлось похоронить. Но травматология тоже среди военных востребована. Я не унывала. Думала, что любимый всегда будет рядом. Он был. Рядом. Пока все было хорошо. А потом родился Женька. Ребенок моего мужа почему-то стал раздражать сразу. Я удивлялась, читала книги по психологии. На Эдипов комплекс это не тянуло, конечно но про проблемы отцов и сыновей я прочитала, кажется, все. Да, некоторым мужчинам, оказывается, сложно делить жену, женщину с другим, даже с ребенком, как это ни странно. Я уже смирилась с этим, но потом Женька стал часто болеть. Я как врач могла бы обратить внимание на это раньше, но я слишком много работала. Еще и проходила переквалификацию. Поздно спохватилась, узнала, что моему сыну требуется операция на сердце. Нужно было ждать квоту или собирать деньги на платную операцию. Мне было несложно принять решение. Я знала, что за работу в горячих точках врачам прилично доплачивают, и офицерам тоже. Но мой Новиков не собирался менять мирную жизнь на окопы, землянку, опасность быть раненым или даже убитым. С одной стороны, я могла его понять. С другой, я ведь променяла. Да, военный врач не работает на передовой, обычно, но кто сказал, что на Ближнем Востоке именно так? Я пережила многое и ночные налеты, и нападение банформирований, и плен. Да-да, и плен. И то, что было в плену, останется в плену. Так мы решили с Верочкой Наумовой, которая была со мной там, и которую мне пришлось практически вытаскивать с того света. «Верка, все это ничего не значит, слышишь?» «Ты не понимаешь, Лида, ты замужем, а я... У меня только один был, понимаешь, один. И я... я тоже замуж хотела...» «Почему хотела? Ты выйдешь. Слышишь меня? Выйдешь замуж и будешь жить счастливо. Понимаешь? Иначе, иначе эти сволочи будут считать, что они победили. А это не так. Они не сломили нас. Мы с тобой живы, и мы будем счастливы». Верочка действительно потом вышла замуж, родила девочку, стала счастливой. «А я? Я умерла. По крайней мере, внутри. Женщина во мне умерла». Умерла, когда узнала, что пока я моталась по горячим точкам, зарабатывая сына на операцию, мой муж водил домой любовницу. В мой дом, в мою постель. Туда, где жил мой ребенок. Этот подлец еще и настраивал Женьку против меня. Говорил, что я его бросила больного, что у него будет новая мама. Хорошо, что сын у меня разумный мальчик. Он не поверил отцу. Он верил в меня. А я... Да, я перестала быть женщиной. Осталась только майор медицинской службы Лидия Новикова. Жене сделали операцию. Мы прошли реабилитацию. Болезнь отступила, и теперь мой ребенок мог наслаждаться жизнью. Я была счастлива, несмотря на жуткий развод и ситуацию, в которой оказалась. И вот теперь бывший решил приехать ко мне и давить на жалость. Скотина. «Лида, я инвалид, понимаешь? Я знаю, что я все это заслужил. Выслушай меня. Я осознал, я изменился». «Я люблю тебя. Хочу все вернуть. Давай начнем сначала». «Новиков, ты ногу потерял или голову? Ты о чем вообще? Какое начало?» «Лида, прошу, выслушай. Оставь меня в покое». «Лида, ты же женщина, ты врач. Как ты можешь вот так, когда я в таком состоянии? Я ж любил тебя, люблю. А сын, Женька, почему ты настроила сына против меня? Я хочу видеть Женьку». Я хочу с ним поговорить, хочу быть рядом, я его отец. Поздно ты об этом вспомнил. Лида, выслушай меня, прошу. Отстань, Новиков, я занята, у меня пациенты, мне нужно идти на обход. Как ты можешь быть такой бессердечной, Лида? Когда я был на коне, я, значит, был нужен? А в инвалидной коляске сразу пошел вон, да? Что? Заткнись, Паш, и убирайся, чтобы я тебя не видела, слышишь? Или я позову охрану, и тебя отсюда выведут. — Не выведут, — орет он. — Вывести можно того, кто ходит, а я инвалид, без безногий, которого ты выбросила из своей благополучной жизни. — Не позорься, инвалид. — Товарищ майор, как вы смеете так разговаривать с пациентом? — Со старшим по званию. Грозный бас раздается меня над духом Поворачиваюсь, смотрю на стоящего рядом высокого мужчину в генеральских погонах. — Это еще кто? — Товарищ генерал, извините, не знаю ваша фамилия. «Вам она не нужна, товарищ майор медицинской службы. А вот я вашу обязательно узнаю и поставлю вопрос о соответствии занимаемой вами должности». «Что? Вы серьезно? От такой абсурдной ситуации, нелепости, несправедливости я теряю до речи и забываю, что нужно вести себя по уставу». «Более чем. Представьтесь по уставу». «Майор медицинской службы Лидия Новикова. Могу я узнать, с кем имею честь разговаривать?» Он презрительно ухмыляется. Генерал Миронов. щурясь, выдыхая. Не могу сказать, что мне приятно, товарищ генерал. И это взаимно. Вы не считаете, что вам следует извиниться? Мне? Нет, не считаю. Очень жаль. Жаль, что наши врачи позволяют себе такое по отношению к инвалиду, герою. Может, я сама разберусь, без ваших указаний, как мне относиться к бывшему мужу. Вижу, что генерал слегка в лице меняется, но продолжает давить на голос. «Даже если он ваш бывший муж, это не дает вам права разговаривать с ним в подобном тоне. Он инвалид, а вы врач. Хотя какой вы врач после этого? Просто наглая, пошлая баба, хамка. Армия и война научили меня многому, да. В том числе и тому, что оскорбления спускать не стоит никому. Даже генералу, который, видимо, попутал берега. Решил, что он всесильный, царь и бог. Вот только я давно таких не боюсь. Собственно, никого не боюсь» поэтому с легкостью замахиваясь и награждая генерала пощечиной. Он не успевает среагировать. Вижу, что охреневает от подобной наглости. А я успеваю разглядеть, что генерал — мужик видный. Не красавец, но мощь и сила чувствуется. Если бы не его мерзкое поведение, я бы сказала, что отличный экземпляр. Убийственный для женщин. Только вот я же уже не женщина, майор медицинской службы. Под трибунал пойдете. — Вы меня, товарищ генерал, не пугайте, я пуганая И на голос не давите, тут не ваша вотчина. Не стоит сываться со своим уставом в чужой монастырь. — Я вам покажу вотчину, и устав, и монастырь. — Жене своей будете показывать, я как-нибудь обойдусь. Смотрю на бывшего, который застыл, рот открыв. — Езжай домой, Новиков, хватит, не мотай мне нервы. — Я хочу видеть сына. — А он тебя не хочет, пока. Разворачиваюсь и ухожу в сторону здания военного санатория. Сердце колотится, дышать тяжело. Только бы не паническая атака, давно их не было. Захожу в здание, еле доползаю до своего кабинета, падая в кресло. Да, Лида, умеешь ты находить приключения на свою задницу. Надо ж, разругаться с генералом. Миронов, Миронов, черт, неужели это тот самый Миронов? Вспоминая фамилию нового главы нашего военного округа. Миронов, разумеется а я ему по морде заехала. А ведь именно он завтра будет решать, кто станет новым заместителем главного врача санатория. Похоже, мне придется попрощаться с блестящей перспективой и вообще со званием и должностью.